Боюсь, что мой рассказ окажется не менее долгим, покачал головой Игорь. Ну да ладно. И он принялся рассказывать интереснейшие вещи. По крайней мере, для меня многое из услышанного явилось чуть ли не откровением. Начать с того, что образ мужественного человека в зеленой фуражке с автоматом на плече и собакой на поводке оказалось канул в лету. Нынче пограничник – это прежде всего современный, высококлассный специалист в самых различных областях техники, от радиоэлектроники и цифровой оптики до геофизики и материаловедения. Плюс прекрасная физическая и психическая подготовка, плюс умение управлять практически любым видом наземного и водного транспорта. М да, привет Мухтару, как говорится. «Так что же теперь, на границе совсем нет дозоров?» — уточнил я. «Ну почему же есть?» — пожал плечами Скоренко. «Только выходят они лишь туда, где невозможно наблюдение с помощью техники. А это всего-то процентов 10-12 всего участка. Значит, там и КСП есть?» «Примечание. КСП. Контрольно-следовая полоса». Конец примечания. Нет, КСП вчерашний день. У нас теперь используют различные датчики. Тепловые, кинетические, массы. Это ж сколько их надо-то? Не так много, как ты думаешь. Игорь хитро посмотрел на меня в зеркале заднего вида. Датчики устанавливают не везде, а только на направлениях наиболее вероятного проникновения. «Да ведь у вас же здесь степь сплошная!» — удивился я. «Топай, куда глаза глядят!» «Это только кажется!» «Во-первых, как я уже говорил, основной способ охраны наблюдения с помощью технических средств, ты их еще увидишь. И здесь как раз степь на нашей стороне. Чем ровнее местность, тем проще отследить любое перемещение еще на сопредельной стороне». В смысле мест повышенной опасности для проникновения, наоборот, первыми учитываются всякие овражки, низинки, русло ручьев. А вот река, например, является очень хорошей преградой, потому что выбраться на берег, возможно, далеко не везде. Ладно, допустим, установили вы свои датчики на опасном направлении, но ведь на той стороне они их наверняка быстро узнают, И хорошо? Нарушители раз попробовав перейти в таком месте границу, делают пометку на своей карте. Мол, тут лучше не ходить, поймают. А что им мешает нейтрализовать датчики? Ну, по аналогии с минным полем. Вот как раз по аналогии с минным полем. Схема размещения датчиков периодически меняется, так что пометки на картах становятся бесполезными. И потом, у нас много еще чего, кроме датчиков и радаров, имеется. Так, за весьма познавательной беседой, мы незаметно промахнули больше сотни верст от Челябинска до Троицка. Уже на въезде в этот типичный провинциальный городок русской глубинки впечатлил монумент в честь основания города с датой 1743 год. Город старый и славный своей историей, подтвердил Скоренко. Его Иван Неплюев закладывал и место для крепости выбрал удачное, у слияния рек да на перекрестье торгово-караванных путей. Сейчас от древности, конечно, мало что осталось, но все же советую выкроить время и сходить в местный краевеческий музей, узнаешь много интересного. Непременно скажу, тут же решил я. Но ну, сейчас заселим тебя в гостиницу и поедем в комендатуру знакомиться с местным пограничным начальством. Немного попетляв по улочкам застроенным одно-двух-и трехэтажными домами, в основном каменными, мы подъехали к старинному зданию, живо напомнившему мне родной Томск. Типичное массивное строение конца XIX начала XX века с обильной лепниной кованными балкончиками и глубоко посаженными узкими окнами оно было выкрашено в веселый бирюзовый цвет исключая белые лепные завитушки и псевдоколонны гостиница троицк главное и самое старое в городе охотно пояснил игорь Ее построил знаменитый купец Гуляка и меценат Башкиров. Кстати, построил Наспор. Это как? Дело в том, что Троицк долгое время был местом проведения ежегодной торговой ярмарки, как сейчас бы мы сказали, международной. А гостиницы местные власти так и не удосужились построить, и приезжим купцам приходилось снимать частное жилье, а их прислуги ютиться на постоялых дворах. И вот однажды во время отмечания удачной сделки подвыпившие купчины пристали к Башкирову, мол, что же ты вроде бы самый богатый в городе, а гостиницу, где бы можно было и отдохнуть, и дела порешать, не построил. Ну, Башкиров, известный меценат, и ляпнул, мол, да запросто построю к следующей же ярмарке. Ударили по рукам. Игорь хохотнул, а когда поутру Башкиров проснулся и понял, во что ввязался, чуть было не застрелился, однако делать нечего, уговор дороже денег. Купчина быстренько сыскал толковых мастеров, и они ему отгрохали вот это вот здание меньше, чем за год. Правда, говорили, что Башкирову пришлось потратить все свои деньги. «Да ладно, это уж точно враки, отмахнулся я. «Может быть. Только ведь спорта то он выиграл, а купцы на интерес никогда не спорят. Наверняка выигрыш и перекрыл все расходы. Скорее всего». Мы вошли в просторный холл, и я снова поразился роскошной отделке. Стойка администратора была выполнена из настоящего мареного дуба и украшена затейливой резьбой полы везде были исключительно мраморные а наверх вела широченная лестница с каменными перилами покрытыми позолотой ручки на массивных дверях везде сияли благородной бронзой, а по стенам в таких же дубовых рамках висели старинные фотографии из веселой прошлой жизни гостиницы и ее обитателей милая девушка на ресепшене Узнав, что приехал писатель из столицы, как отрекомендовал меня Скоренко, очень мило сконфузилась и моментально оформила мне полулюкс на втором этаже. Войдя в номер, я не сдержался и рассмеялся. Настолько фантастическим глянулось мне сочетание старинной лепнины потолка и темного дерева мебели с современным плазменным широкоформатным телевизором и кондиционером Philips над резной балконной дверью. «Сколько тебе нужно времени, чтобы устроиться?» поинтересовался Скоренко, глянув на часы. «Пять минут. Я раскрыл сумку, вынул футляр с зубной щеткой, пастой и дезодорантом. Сейчас умоюсь, и можно двигать дальше». «Тогда я жду тебя на улице, в машине». Ровно через пять минут я, вооружившись фотоаппаратом и диктофоном, Спустился на первый этаж и подошел к стойке администратора. Та же девушка подняла на меня большие ясные глаза. «Все в порядке?» «Нет», — я нахмурился. «А в чем дело?» Ясные глаза наполнились тревогой. «Я должен сохранить на память», — столь прекрасное лицо заявил я, наводя на девушку фотоаппарат. Иначе впечатление о посещении вашего города останется неполным. Ах, она успела лишь приоткрыть красиво очерченный ротик и еще больше распахнуть чудесные глаза цвета полуденного неба. Я подмигнул ей и выскочил на улицу. — План такой, — начал Игорь, едва мы уселись в машину. — Сначала обедаем, потом едем в комендатуру. «А может, наоборот, — перебил я, — вдруг начальство куда-нибудь отъедет?» «Здесь тебе не чиновниче, — вотчина, — усмехнулся Скоренко. Подполковник Гурский предупрежден о нашем приезде и ждет. Разве только ЧП случится?» «Почему бы и нет, учитывая, кого мы здесь пасем?» «Если ты про мамку, забудь, его уже взяли на контроль. — Да нет, я больше беспокоюсь о том, кто за ним охотится. Он гораздо интереснее для меня и опаснее. — Его тоже не упустим. А вот это еще вопрос. Скоренко, обернувшись, пристально посмотрел на меня. Я сдедал загадочное лицо, потом улыбнулся. — Расслабься, Игорь. Этот мститель, как мы его окрестили, Без мамки за кордон не уйдет. — Так куда едем, товарищ подполковник? — напомнил водитель. — Ладно, давай в отдел. Гурский, невось уже заждался. Начальник комендатуры, или отдела по современной терминологии, оказался невысоким плотным мужчиной лет сорока пяти. Смуглый коротко стриженные, уже начинающие сидеть, волосы, а глаза светлые и жесткие, будто весенний лед на реке. — Здравия желаю, товарищ подполковник, — с улыбкой приветствовал он Скоренко. — И тебе не хворать, Виктор Георгиевич, — также улыбаясь, ответил Игорь. — Вот, знакомьтесь, — показал на меня. Дмитрий Алексеевич Котов, журналист представился я, как мы и договаривались в управлении. Собираю материал для серии статей о современной границе. Гурский мгновенно и цепко окинул меня взглядом с ног до головы и крепко пожал протянутую руку. Приятно познакомиться. В каких войсках служили? ВДВ? Морпех? Или что-нибудь специальное? Капитан медицинской службы в запасе, дружелюбно ответил я. Медик? Странно. Выправка у вас, подполковник немного стушевался. И двигаетесь не как э, гражданской. Георгич, не смущай человека, вступился за меня Скоренко. Лучше показывай хозяйство. Все в порядке, поспешил я разрядить ситуацию. — Никакого секрета, Виктор Георгиевич. Просто я много лет занимаюсь различными единоборствами. Это мое хобби. — Ага, тогда ясно. Гурский успокоился и сделал широкий жест. — Ну, проходите. Покажу, как живут российские пограничники. Экскурсия и впрямь получилась познавательной. Я даже не предполагал, что для стражей государственной границы страна когда-нибудь создаст такие комфортные условия. Троицкий отдел пограничной службы представлял собой отдельный мини-городок с благоустроенным жилым блоком, собственной электростанцией и водоснабжением, расположенный на окраине райцентра. Погранслужба в России с 2003 года является исключительно контрактной. Здесь работают только взрослые люди прошедшие срочную службу в армии, либо закончившие профильное училища. Офицеры и прапорщики живут вместе с семьями в квартирах и ходят на службу, как на обычную работу. Я уже не говорю о суперсовременном техническом оснащении отдела. Компьютеры, электронные и прочие средства связи и наблюдения здесь в порядке вещей. Побродив по зданию отдела больше часа, я почувствовал, что голова насытилась информацией, что называется, под завязку, и теперь надо бы все это как-то переварить, зафиксировать хотя бы на диктофон. Словно прочитав мои мысли, Гурский вдруг хитро улыбнулся и предложил, а не пора ли нам немного перекусить? Как говорится, сочетать духовное с телесным, в необходимой пропорции. Пожалуй, в самый раз, тут же подхватил Игорь, давно выразительно поглядывавший на меня, мол, закругляйся. — Тогда прошу в мой кабинет, — объявил начальник погранотдела. В комнате отдыха обнаружилась и такая, рядом с кабинетом, как по волшебству уже был накрыт стол. Большое блюдо с дымящимся ароматным пловом, миски с маринованными грибочками и огурцами, ваза со свежими булочками и настоящий пузатый самовар. — Мы же только перекусить договаривались, Георгич, — покачал головой Скоренко. — А не пир устраивать? — Кто устраивает? — округлил тот глаза. — Что тут кушать, дорогой, а? Он добавил в речь акцента и взмахнул руками. Я не выдержал, рассмеялся. Очень уж натурально получилось у подполковника. Игорь же только вздохнул и принялся накладывать в тарелку плов. Я последовал его примеру. Минут пять в комнате слышались перестук вилок и ложек и сосредоточенное причмокивание. Наконец первый голод был удовлетворен. Я подцепил на вилку крепкий грибок, похожий на опенок, но почти белого цвета, и спросил. «Виктор Георгиевич, а откуда здесь грибы?» «Так их полно в степи растет», — улыбнулся Гурской с видом знатока. «Это вот, например, знаменитый белый степной гриб. По своим гастрономическим качествам ничуть не уступает ни вешенке, ни опенку». «Интересно, казахи грибы едят?» «Насколько я знаю, нет. Их главное блюдо — мясо. Оно, кстати, является у нас частым предметом контрабанды, так же, как и водка». «Почему?» — не понял я. «Зачем тащить мясо и водку в Россию?» «Для продажи», — серьезно пояснил Гурской. Знаете, сколько стоит поллитра водки у казахов? Десять-двенадцать рублей. Причем замечу, это не паленка, а самая настоящая качественная водка, изготовленная по советским гостам. Ну а мясо. Одно кило у них там тоже копейки стоит, раз в пять-шесть дешевле нашего. Вот и выходит, что контрабанда весьма прибыльное дело. «И... куда же вы деваете конфискат?» «Не волнуйтесь, Дмитрий Алексеевич, бульдозерами не давим. Все в торговую сеть идет», — Гурский снова улыбнулся. За приятной беседой два часа пролетели незаметно. Правда, начальнику отдела трижды приходилось отлучаться. «Служба есть служба» но каждый раз Гурский непременно возвращался как настоящий хозяин, который никогда не бросит своих гостей. «Может, мы ему сильно мешаем?» не выдержал я во время очередной отлучки подполковника. «Не волнуйся, у Георгича все рассчитано и продумано», успокоил меня Скоренко. «И потом он, мужик простой, если бы мы были ему в тягость, так бы и сказал В общем, переполненные впечатлениями и сытной едой, мы, наконец, вышли на крыльцо служебного здания. Гурский закурил и поинтересовался у Игоря. — Завтра, наверное, вам в отделение захочется съездить. — То есть на заставу, — встрял я. — Конечно. — Тогда я вам рекомендую Берлин. — А мы туда и хотели, — кивнул Скоренко. «Постойте, какой еще Берлин?» — выторещался я на них. «Откуда здесь Берлин?» «Так называется поселок, возле которого находится отделение», — рассмеялся Гурский. «Его ветераны Российской императорской армии строили. Еще с елизаветинских времен сюда, на Южный Урал, отправляли на поселение отслуживших полный срок солдаты унтеров а они называли свои поселки в память тех мест, где воевали. Так что у нас тут, кроме Берлина, есть и Чесма, и Лейпцик и Порт-Артур. Хорошо, Георгич, Игорь протянул подполковнику руку. Тогда до завтра. Мы к тебе прямо с утра заявимся. Нет, покрутил тот круглой головой. Меня завтра не будет. Езжайте прямо в Берлин. Я их предупрежу. Мы душевно попрощались и отправились на машине обратно в город. Скоренко высадил меня у гостиницы и уехал ночевать в офицерскую казарму. А я вознамерился было продолжить знакомство с ясноглазой дежурной, но той, к сожалению, на месте не оказалось. Вместо красивой девушки за стойкой администратора теперь восседала могучая тетка и весь ее вид совершенно не располагал к светской болтовне. Поэтому я быстренько забрал ключи и ретировался в номер. Может, оно и к лучшему, философски подумал я, с удовольствием раздевшись и плюхнувшись на широкую кровать. Завтра будет явно не самый легкий день. С этой мыслью я и заснул под тихий и ненавязчивый бубнеж телевизора. Выехали достаточно рано. Солнце еще только потягивалось у самого окоема, собираясь силами на весь день, а наш форт уже бодро наматывал на колеса километры по вполне приличной асфальтированной бетонке. «Слушай, Игорь», — растолкал яки марившего на переднем сиденье Скоренко, — «неужели у вас тут не бывает сильных морозов?» «Еще какие!» — зевнул тот. В январе нынче аж до минус сорока заворачивала. А почему ты спросил? Да вот, любуюсь вашей отличной дорогой, и это посреди степи. А ведь известно, что так называемые переходы через ноль в основном и губят дорожное покрытие. Асфальт разрушается проникающей в микротрещины водой, которая замерзает, расширяется и разрывает покрытие. Ишь ты, грамотный какой, будто сам дороги строишь. Так почему у вас нету разрушений? Я проигнорировал колкость. На самом деле все эти хорошие дороги обязаны своим появлением итальянцам, вздохнул Скоренко. Несколько лет назад, когда на нашем Челябинском участке началось полномасштабное внедрение новой компьютеризированной системы охраны границы, к нам тут же зачистили иностранные коллеги. Ведь разработки были сплошь отечественны. Ну и европейцам не верилось, что русские способны на что-то действительно сложное и передовое. Знакомая история. Да, так вот, как у нас часто бывает, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Новая система охраны границы, помимо прочего подразумевала качественное дорожное сообщение между всеми своими узлами и комплексами, не говоря уже о самом процессе их установки и отладки. Ага, догадываюсь. В целях скорейшего внедрения решили сэкономить время и ресурсы и проложили асфальт прямо по глине. Ну почти, Скоренко ухмыльнулся. Короче. Когда пришло время принимать зарубежных коллег, выяснилось, что до отделений можно добраться только на вездеходах. Прочие промолчали, а итальянцы сильно удивились и с детской непосредственностью предложили помочь проложить нормальные дороги. Мол, опыт у нас большой. Поделимся. Да, прямо по известной пословице, я тоже посмеялся. А самое смешное, что начальство наше согласилось, не моргнув глазом.